«Я видел, видел!» — кричал и подтверждал Лебезятников. «И хотя это против моих убеждений, но я готов сейчас же принять в суде какую угодно присягу, потому что я видел, как вы ей тихонько подсунули. Только я-то, дурак, подумал, что вы из благодеяния подсунули».